и большие площённые сверху пирамиды с храмами. Сглаженные остатки одной из них носят название Манажьева кургана. По размерам Манажский курган сопоставим с Сильберхилом. Археологи нашли четыре круга, образованные ямами от столбов. Диаметр этих кругов колеблется между семью 10ю двумя из 144 м. Пока подробно исследован только один круг, причём установлено несомненное астрономически значимое направление. Круг состоял из 48 столбов, установленных через равные промежутки. А на 1,5 м к востоку от его центра находилась наблюдательная вышка. Сидя на вышке, наблюдатель видел бы, как солнце восходит над восточным столбом в первый день весны или осени, а заходило бы оно в эти дни над западным столбом. В день летнего солнцестояния оно зашло бы на четвёртом столбом к северу, а в день зимнего солнцестояния на четвёртом столбом к югу. Самая большая и самая древняя фигура из всех обнаруженных до сих пор находится на берегу реки Арканзас, неподалёку от того места, где Арканзас достигает долины Миссисипи. Радиоуглеродный анализ даёт для неё дату 800 года до нашей эры с диапазоном отклонений от 200 до 1300 годов до нашей эры. В начале нашего века Кларисс Мур, спускаясь по Арканзасу на своём пароходе Гофер, увидел на берегу странные ложбины. Аэрофотосъёмка в 1953 году установила истинный характер этих ложбин. Они представляют собой набор из шести безупречных восьмиугольников, входящих один в другой. Поперечник внешнего восьмиугольника составляет 1200 м. Земляные плоские сверховалы имеют высоту от 1,2 до 1,8 м и в ширину 24 м. Арканзас, постоянно меняющее русло сгладил на протяжении веков около четверти всего сооружения. Место это известно археологам под названием Повертипойнт. Существует теория, что тут было распланированное поселение, и что хижины размещались по шести волам через каждые 30 м. Это дало бы в сумме 600 хижин с населением в 3000 человек из расчёта 5 человек на семью. Однако самые интенсивные раскопки не обнаружили ни ям от столбов, ни остатков стен, никаких либо других признаков жилья. Обитавшие здесь люди не оставили чётких следов городского поселения, а потому, согласно строгому определению, были нецивилизованными. Археологические находки включают дротики, була с железными грузиками на конце верёвок и шарики обожжённой глины, чтобы раскалять их и бросать в похлёбку. Типичные предметы охотничьей культуры, не зависящей от выращивания урожая. Таким образом, теорию, что это было поселением городского типа, принять трудно. Почему бы не выбрать для такого поселения естественный луг с естественными пригорками? Зачем перетаскивать 400.000 кубических метров земли, которую приходится копать руками и носить в корзинах? Зачем строить геометрически правильные восьмиугольники? А в наши дни никакая группа людей не стала бы добровольно выполнять такую работу.